Глава 8. Околосмертные переживания. Реальность или фантазия? Данные, полученные в ходе исследований, указывают на то, что околосмертный опыт значительно отличается от галлюцинаций. Но это само по себе не означает, что сообщения об ОСП являются точным описанием реальных событий. На протяжении прошедших 40 лет я то и дело задавался вопросом – Могут ли околосмертные переживания быть воспоминаниями о реальных событиях, или они отражают лишь надежды и ожидания умирающего человека? Некоторые из моих коллег-медиков считают ОСП простыми фантазиями, а любые их исследования – ненаучными. Однако научность исследований зависит не от выбранной темы. Мы называем исследование научным, если оно содержит точные наблюдения, объективные данные и обоснованные выводы. Как писал нейробиолог Марк Лири, «науку определяет не объект исследования, а подход к исследованию объекта. То, что некоторые люди не верят в реальность феномена, не делает изучение данного феномена псевдонаучным». Научный подход применим к широкому кругу вопросов, в том числе к вопросам о явлениях, существование которых он в конце концов опровергает. На самом деле одна из важных функций науки — и состоит в том, чтобы опытным путем проверить, что реально, а что нет. Поэтому утверждать заранее, что исследование того или иного явления антинаучно, поскольку гипотеза о его существовании неверна, просто бессмысленно. В истории можно найти множество примеров того, как нечто, считавшееся несуществующим и потому не стоящим научного изучения, впоследствии оказалось реальностью. До начала XIX века Большинство ученых считало сообщения о метеоритах простыми выдумками, не заслуживающими внимания, хотя истории о камнях, падающих с неба, встречались еще в древности. Также до XIX столетия ученые и врачи потешались над идеей о микробах, несмотря на труды древних греков, где можно найти мысль о том, что болезни передаются от человека к человеку посредством чумного семени, невидимого невооруженным глазом. Еще совсем недавно, в 1980 году, большинство ученых-медиков считало поиски бактерий, вызывающей язву желудка, пустой тратой времени. А сегодня эта теория является общепризнанной и принесла Барри Маршалу и Робину Уоррену Нобелевскую премию по медицине в 2005 году. Некоторые из моих коллег уверены, что ОСП не могут быть реальностью, так как противоречат нашим текущим знаниям о работе мозга но наука сама по себе – процесс. Каждое новое поколение ученых оглядывается с улыбкой на теории, бытовавшие в прошлом, удивляя их наивности. Почему же мы надеемся, что наши нынешние научные представления о том, как устроен мозг, выдержат критику будущих поколений? Научный прогресс заключается в том, что, обнаружив новые факты, мы совершенствуем существующие модели. Сто лет назад скачок в развитии технологий – позволил физикам открыть новые явления, связанные с крошечными частицами и огромными скоростями, формулы, которыми на протяжении столетий пользовались ученые для описания движения в повседневном мире, оказались неподходящими для этих новых феноменов. Но, следуя принципу научной достоверности, физики не могли просто проигнорировать явления, не подчиняющиеся классическим законам ньютоновской механики. Это вовсе не значило, что старые формулы требовалось признать негодными. Физикам пришлось согласиться, что законы Ньютона были верны только при соблюдении определенных условий. Старые формулы классической физики были скорректированы с учетом математических вычислений, применяемых в теории относительности и квантовой механики, что привело к созданию новой, более полной модели мира. Подобным же образом технические достижения в медицине за прошедшие сто лет позволили нейробиологам узнать о феномене околосмертных переживаний и других случаях, когда сознание продолжало функционировать при поражении мозга. Модель, которой пользовались ученые-медики уже несколько веков, и которая описывала нематериальное сознание как продукт физического объекта, мозга, хорошо работала в повседневной жизни, но не объясняла ОСП. Следуя принципу научной достоверности, нейробиологи не могут игнорировать околосмертный опыт только потому, что он не вписывается в старую модель взаимосвязи мозга и сознания но это не значит, что прежнее представление о нематериальном сознании как продукте физического мозга стоит отбросить. Нужно признать, что такая модель работает только при определенных условиях. Нужно скорректировать существующую модель, учитывая такие явления, как ОСП, когда сознание продолжает функционировать после прекращения работы мозга и сформулировать новое, более полное описание реальности. В науке не может быть окончательного ответа, У нас есть наблюдения, анализируя которые, мы сочиняем историю, способную объяснить факты. Рассказывая такие истории, мы должны следить, чтобы они оставались логичными и не противоречили всем имеющимся эмпирическим данным. Снова и снова повторяя их, мы двигаем науку вперед к недостижимой точке абсолютно полного описания реальности. Как говорил нейробиолог Томас Скофилд, наука — это вообще не поиск истины, Это поиск наилучшего способа ошибиться. Не бывает идеальной теории. При самом благоприятном раскладе каждая новая теория просто лучше предыдущей. Астрофизик Нил Деграс Тайсон так формулирует различие между личной правдой, которая звучит убедительно для одного человека, но ее не всегда возможно доказать другим, и объективной истиной. Объективная истина – это истина, открытая научным путем, Она верна вне зависимости от того, верите вы в нее или нет. Она существует вне культуры, вне религии, вне ваших политических предпочтений. Чем глубже я погружаюсь в изучение околосмертных переживаний, тем очевиднее для меня, что результаты исследования этого феномена соответствуют критериям Тайсона для объективной истины, открытой научным путем. ОСП бывают у людей разных культур и религий, независимо от того, верит в них человек или нет. Некоторые вещи в рассказах об ОСП, приведенных в этой книге, противоречат культурным и религиозным убеждениям людей, их описывавших. С ОСП сталкивались атеисты, не признающие высшей силы и жизни после смерти, но и они не могли отрицать собственного опыта, когда их сознание продолжало существовать, а тело по всем признакам было мертво. На мой взгляд, изучение околосмертных переживаний – является ничем иным, как точной наукой, основанной на наблюдениях и эмпирических данных. Имея дело с наблюдениями, мы, разумеется, должны принимать во внимание систематические ошибки, вызванные субъективными факторами, сознательными или неосознанными пристрастиями людей, собирающих сообщения об ОСП. Как и в любой научной работе, мы должны постоянно отслеживать собственные предубеждения и оценивать, не влияют ли они на нашу интерпретацию фактов. Иногда я встречаюсь с учеными, которые, имея личную склонность к определенной интерпретации, считают, что наука на их стороне. Однако отец еще в детстве привил мне понимание, что наука не принимает ничьих сторон. Она всего лишь предоставляет способ беспристрастной оценки всех имеющихся данных. Вопрос не в том, на вашей ли стороне наука, а в том, принимаете ли вы сторону науки. Но как мы можем проверить научным методом, является ли околосмертный опыт реальностью? На первый взгляд, сам этот вопрос может показаться смешным, как мы можем сомневаться в реальности чьего-либо опыта. На эту тему философ Авраам Каплан рассказывал такую историю. «Один человек вернулся из путешествия в далекие страны и сообщил, что видел там странное диковинное существо». Верблюд, — говорил он, — это животное, которое способно несколько дней идти по самой жаркой пустыне и обходиться совсем без воды. Ученые мужи его родного городка были изумлены и озадачены. Они отвечали путешественнику. Науке неизвестно, существует ли такое животное на самом деле. Но мы соберем совет и с помощью наших познаний в биологии решим, может ли существовать такой зверь. Что значит «может ли»? Воскликнул путник. «Говорю вам, я видел его». Как сказал психолог Роберт Ван де Касл, «Если вас сбил грузовик, вы будете знать о том, что вас сбил грузовик. А все скептики мира не убедят вас, что грузовик был воображаемым». Меня не сбивал грузовик, но почти 50 лет назад меня сбил с толку рассказ Холли о том, что она видела пятно на моем галстуке, пока лежала в другой комнате без сознания. Я не мог объяснить себе тот случай, не мог притвориться, что его не было, и не мог счесть это всего лишь ошибкой своего восприятия или плодом воображения. Но как быть со всеми остальными невероятными историями, которые я слышал от других людей, испытавших ОСП, но в которых не участвовал лично? Как я мог проверить, происходили ли они на самом деле? Я уже упоминал ранее, как непросто бывает подтвердить правдивость сообщений о выходе из тела. Вспомним, что Дженнис Холден провела проверку 93 трех рассказов о внетелесных ощущениях при ОСП и подсчитала, что 92% всех сообщений оказались подтверждены другими источниками как абсолютно точные, 6% истории содержали некоторые неточности и лишь 1% оказался полностью ошибочным. То, что некоторые описания околосмертных переживаний не совсем верно отражают, что происходило на самом деле, представляется естественным. Но факт того, что некоторые сообщения об ОСП ошибочны или даже выдуманы, не опровергает реальность всех остальных ОСП. Как писал мистик суфий XIII века Джалаладин Руми, «Не существовало бы поддельного золота, не будь на свете настоящего». Точно так же не может быть фальшивых околосмертных переживаний без настоящих ОСП. Вопрос лишь в том, как распознать одни и другие. Я не знаю, каким образом можно проверить истинность рассказов об иных мирах. Но когда люди говорят, что видели объекты нашего материального мира, это возможно проверить. Чтобы это сделать, следует сначала задуматься, насколько воспоминания людей, испытавших ОСП, заслуживают доверия. Многие факторы указывают на то, что воспоминания об ОСП могут быть неточными. Во-первых, околосмертный опыт часто возникает при остановке сердца, а этому состоянию нередко сопутствует потеря памяти в тот период, когда сердцебиение прекратилось. Во-вторых, люди могут испытывать ОСП после приема галлюциногенов, что тоже оказывает воздействие на память. В-третьих, УСП обычно возникают в травмирующих ситуациях, а они, как известно, тоже влияют на воспоминания. В-четвертых, ОСП сопровождаются сильными положительными эмоциями, которые могут привести к искажениям в памяти. И, наконец, о некоторых околосмертных переживаниях люди сообщают лишь через много лет после происшествия, а яркость и подробности воспоминаний имеют тенденцию меркнуть с течением времени. Все это подвергает сомнению точность воспоминаний об околосмертном опыте. Некоторые исследователи предполагают, что люди впоследствии склонны приукрашивать свои околосмертные переживания, с годами превращая их в идеальные райские картины. Изучая ОСП на протяжении 40 лет, я имел возможность проверить эту гипотезу. Начиная с 2002 года... Я обращался к людям, рассказы которых записал еще в начале 1980-х с просьбой снова описать свой околосмертный опыт. Я выяснил, что со временем их истории не стали более идеализированными. Более того, я не обнаружил вообще никаких отличий в том, как люди описывали мне свои ОСП в 80-х годах и несколько десятилетий спустя. Это позволяет предположить, что воспоминания об ОСП Достаточно правдоподобно. Отсюда мы также можем заключить, что исследование околосмертных переживаний, произошедших много лет назад, так же приемлемо, как и изучение недавних ОСП. Другой важный аспект вопроса о реальности ОСП – их зависимость от убеждений людей. Мы знаем, что культурная среда и стереотипы влияют на то, как люди интерпретируют свои ощущения. Вспомним, как водитель грузовика Доминик назвал туннель выхлопной трубой. Возможно ли, что ощущения во время ОСП лишь отражают то, что человек ожидает или надеется пережить? Эту идею мне тоже удалось проверить. Еще до того, как Рэймонд Моуди ввел термин ОСП в обиход, Ян Стивенсон, мой наставник в Университете Вирджинии, собирал подобные сообщения в течение нескольких лет. В зависимости от характерных особенностей, Ян делил их на несколько категорий. Внетелесные переживания, предсмертные видения и фантомы. Из коллекции Яна я выбрал 24 наиболее полных истории, записанных в 1960-х, начале 70-х. В каждой из них я оценил наличие 15 характерных черт, которые выделил Реймонд Моуди вместе с Джиной Атапилли, студенткой медицинского факультета. Я отобрал такое же количество недавно записанных сообщений об ОСП из собственного собрания, так, чтобы они совпадали с каким-либо рассказом Яна по одному из признаков. Возраст, расовая принадлежность, пол, религия рассказчика, ситуация, представляющая риск для жизни или медицинские свидетельства степени близости к смерти. Я обнаружил, что за единственным исключением Все черты ОСП, описанные Реймондом – выход из тела, чувство умиротворения, встреча с другими людьми, создание из света, музыка, жизненные обзоры, другие – встречались в рассказах, собранных до выхода книги Реймонда с описанием особенностей ОСП в 1975 году с той же частотой, что и в недавних сообщениях. Единственным исключением оказалось чувство перемещения по туннелю. В более новых историях оно упоминалось чаще. Однако напомню, что я не включал эту характеристику в свою анкету ОСП, поскольку некоторые ученые полагали, что наше сознание дорисовывает подобные туннели позже, стараясь объяснить себе, как мы перешли из одного состояния в другое, не заметив этого. Джина и я также посчитали, в скольких сообщениях из коллекции Яна и из моего собрания упоминались описанные Реймондом последствия ОСП, такие как «Смена ценностей», снижение страха смерти, вера в жизнь после смерти, сложности с тем, как рассказать другим людям о своем опыте. И снова частота упоминаний таких последствий до выхода книги Реймонда в 1975 году и в недавних рассказах об ОСП была примерно одинаковой. Значит, описания околосмертных переживаний не изменились за несколько десятилетий. Также было не похоже, чтобы они отражали заранее известные модели того, что происходит с человеком перед смертью. Но даже будучи такими последовательными, являются ли сообщения об ОСП воспоминаниями о реально произошедших или о воображаемых событиях? Большинство людей, испытавших околосмертное переживание, твердо убеждены в его реальности. Многие описывают чувство, что их ОСП были реальнее реального или реальнее, чем все, что я испытал до этого. Онколог-радиолог Джеффри Лонг Опросил более 600 человек, из которых 96% назвали свои околосмертные переживания абсолютно реальными. Ни один участник этого исследования не отозвался об ОСП как об абсолютно нереальном. Участники моих исследований разделяют такую убежденность в полной реальности околосмертного опыта. Из всех опрошенных мной людей 71% отмечают, что их воспоминания об ОСП – отличаются большей ясностью и живостью, чем воспоминания о каких-либо других жизненных событиях, и лишь 3% описывают их как менее ясные и живые. Джейн Смит, которую в 24 года чуть не убила побочная реакция на анестезию при родах, так говорила о своем ОСП. «Я никогда за всю свою жизнь не сомневалась, что это был не сон. Тот опыт был настоящим, реальным». Реалистичнее, чем все, что я испытала до этого. Ли-Энн кэрл был 31 год, когда у нее обнаружился крупный кровяной сгусток в легком, что привело к остановке сердца. Она тоже выразила подобную мысль. Мой околосмертный опыт ощущается более настоящим, чем мой жизненный опыт. Нэнси Эванс Буш испытала ОСП в возрасте 27 лет вследствие негативной реакции организма на закись азота. Для нее этот опыт стал реальнее реального, абсолютно настоящим. Сьюзан Литтон рассказала мне о своем ОСП, случившемся, когда ей было 29. «У меня нет никаких сомнений, все ощущалось реальнее, чем что-либо, что мы можем испытывать в привычном нам физическом мире». 21-летний Крис Мэтт, перевернувшийся в машине, не имеет никаких сомнений, что все это было по-настоящему. «ОСП было гораздо более реально, чем все, что мы испытываем здесь». Йолен Стаут описывает ОСП после попытки суицида в 31 год такими словами. «Это было реальнее, чем любые земные ощущения». По сравнению с ним, моя жизнь в этом теле казалась сном. Существуют способы отличить воспоминания о реальных событиях от воспоминаний о чем-то воображаемом. Вместе с Лорен Мур, проходившей у меня психиатрическую практику, мы использовали опросник для определения свойств воспоминания – ООСВ, широко применяющийся как средство дифференциации воспоминаний о реальных событиях и воспоминаний о фантазиях или снах. С помощью ООСВ оцениваются те характеристики, которые с большой вероятностью отличаются для воспоминаний о реальных и воображаемых событиях. К ним относятся, например, ясность и детализация, сенсорные аспекты воспоминания, умственные процессы при попытке вспомнить события, способность вспомнить контекст, интенсивность эмоциональных ассоциаций. В ходе исследования я просил людей, побывавших при смерти, ответить на вопросы анкеты относительно трех различных воспоминаний. Первым было воспоминание о ситуации, в которой человек оказался на пороге смерти. Вторым — другое событие из жизни, произошедшее примерно в то же время. Третьим должно было быть воображаемое событие, также относящиеся к этому периоду. Мы обнаружили, что для людей, переживших околосмертный опыт, воспоминания о нем не отличались от воспоминаний о реальных событиях, но сильно отличались от воспоминаний о воображаемых событиях. На самом деле воспоминания об ОСП были охарактеризованы людьми даже как более реальные, чем другие события из жизни, в то время как воспоминания о таких событиях были оценены как более реальные, чем то, что люди помнили о воображаемых ситуациях. ОСП вспоминались людям в подробностях с большей отчетливостью, в более детальном контексте, с более сильными эмоциями, чем события из жизни. Именно об этом я слышал на протяжении десятилетий от людей, переживших околосмертный опыт. ОСП для них ощущалось реальнее, чем события повседневной жизни. С другой стороны, люди, побывавшие при смерти, но не имевшие ОСП, помнили свою ситуацию не более правдоподобной, чем другие происшествия в жизни. В Бельгии и в Италии две научные группы провели свои исследования и пришли к тем же выводам. Кроме того, итальянские ученые сделали электроэнцефалограмму участникам исследований во время описания воспоминаний об ОСП. Результаты соответствовали энцефалограмме человека при воспоминании о реальных, а невоображаемых событиях. Таким образом, научное исследование воспоминаний об околосмертных переживаниях позволяет говорить об их неизменности в течение длительного времени, независимости от известных моделей того, что происходит перед смертью, и о схожести с воспоминаниями о реальных, а невоображаемых событиях. Но если при ОСП все происходит по-настоящему, не являясь галлюцинациями и фантазиями, как мы можем это объяснить? Ответ на этот вопрос я решил искать в изучении процессов, которые протекают в мозге человека, «На пороге смерти».